так кто же в этот хмурый день присутствует в суде лорд-канцлера, кроме самого лорд-канцлера, адвоката, выступающего по делу, который разбирается, двух-трех адвокатов, никогда не выступающих ни по какому делу, и вышеупомянутых поверенных в колодце? Здесь, в парике и мантии, Присутствует секретарь, сидящий ниже судьи. Здесь, облаченные в судейскую форму, присутствуют два-три блестителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля. Все неодержимы одержимы -зевоты. ведь они никогда не получают ни малейшего развлечения от тяжбы джарндисы против джарндисов того судебного дела, которое слушается сегодня. Ибо все интересное было выжато из нее многие годы тому назад. Сценографисты, судебные докладчики, газетные репортеры неизменно удирают вместе с прочими завсегдатаями, как только дело джарндисов выступает на сцену. Их места уже опустели. Стремясь получше разглядеть все, что происходит в задрапированном святилище, на скамью у боковой стены взобралась щупленькая, плаумная старушка в измятой шляпке, которая вечно торчит в суде от начала и до конца заседаний и вечно ожидает, что решение каким-то непостижимым образом состоится в ее пользу. Говорят, она действительно с кем-то судится или судилась, но никто этого не знает, наверное, потому что никому до нее нет дела. Она всегда таскает с собой в редикюле какой-то хлам, который называет своими документами, хотя он состоит, главным образом, из бумажных спичек и сухой лаванды. Арестант с землистым лицом является под конвоем чуть не в десятый раз Лично просить о снятии с него обвинения в оскорблении суда. Но просьбы его вряд ли удовлетворят, ибо он был когда-то одним из чьих-то душеприказчиков, пережил их всех и безнадежно запутался в каких-то счетах, о которых, по общему мнению, и знать не знал. Тем временем... Все его надежды на будущее рухнули. Другой разоренный истец, который время от времени приезжает из Шропшира, каждый раз всеми силами стараясь добиться разговора с канцлером после конца заседаний, и которому невозможно растолковать, почему канцлер, четверть века отравлявший ему жизнь, теперь вправе о нем забыть. Другой разоренный истец, становится на видное место и следит глазами за судьей, готовый едва только тот встанет возвать громким и жалобным голосом «Милорд». Несколько адвокатских клерков и других лиц, знающих этого просителя в лицо, задерживаются здесь в надежде позабавиться на его счет и тем разогнать скуку, навеянную скверной погодой. Нудное судоговорение по делу Джарндисов все тянется и тянется. В этой тяжбе, пугали, а не тяжбе, с течением времени все так перепуталось, что никто не может в ней ничего понять. Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других. И общеизвестно, что даже любимые два юриста канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделали с участниками этой тяжбы, едва родившись на свет. Нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак. Нет числа старикам, что выпутались из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе Джарндисы против Джарндисов. Целые семьи унаследовали вместе с ней старые полузабытые распри. Маленький стец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндисов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошадью и ускакать на тот свет. Опекаемые судом красавицы девушки увяли, сделавшись матерями, а потом бабушками. Прошла длинная вереница сменявших друг друга канцлеров. Кипы, приобщенные к делу свидетельств по искам, уступили место кратким свидетельствам о смерти. С тех пор, как старый Том Джарндис впал в отчаяние и, войдя в кофейню на канцлерской улице, пустил себе пулю в лоб, на земле не осталось, кажется, и трех Джарндисов. Но тяжба Джарндисы против Джарндисов все еще тянется в суде. Год за годом томительная и безнадежная. Тяжба Джарндисов дает пищу остроумию. Больше ничего хорошего из нее не вышло. Многим людям она принесла смерть, зато в судейской среде она дает пищу остроумию. Каждый референт канцлерского суда наводил справки в приобщенных к ней документах. Каждый канцлер в бытность свою адвокатом выступал в ней от имени того или иного лица. Старшины юридических корпораций, пожилые юристы с сизыми носами и в тупоносах башмаках не раз удачно острили на ее счет, заседая после обеда в избранном кругу своей комиссии по распитию портвейна. Ученики-клерки привыкли оттачивать на ней свое юридическое острословие. Теперешний лорд-канцлер как-то раз тонко выразил всеобщее отношение к тяжбе. Видный адвокат мистер Блоуэрс сказал про что-то. Это будет, когда с неба хлынет картофельный дождь. А канцлер заметил. Или когда мы распутаем дело джарндисов, мистер Блоуэрс. И этой шутки тогда до упаду смеялись блестители порядка, законности и интересов короля. Трудно ответить на вопрос, сколько людей, даже не причастных к тяжбе джарндисы против джарндисов, было испорчено и совращено с пути истинного ее губительным влиянием. Она развратила всех судейских, начиная с референта, который хранит стопы, насаженных на шпильки, пропыленных, уродливо измяток документов, приобщенных к тяжбе, и кончая последним клерком-переписчиком в палате шести клерков, переписавшим десятки тысяч листов формата канцлерский фолио под неизменным заголовком «Джарндисы», против жардисов. Под какими бы благовидными предлогами не совершались вымогательства, надувательства, издевательства, подкупы волокита, они тлетворны и ничего, кроме вреда, принести не могут. Даже мальчикам-слугам поверенных, издавна приучившимся не впускать несчастных просителей, уверяя их, будто мистер Чизл-Мизл или как его там зовут, сегодня особенно перегружен работой и занят до самого обеда, даже этим мальчишкам пришлось лишний раз покривить душой из-за тяжбы Джарнтисов. Сборщику судебных пошлин она принесла изрядную сумму денег, а в придачу — недоверие ко всем» даже к родной матери, и презрение к ближним. Чизл, Мизл, или как их там зовут, привыкли давать себе туманное обещание разобраться в таком-то затянувшемся дельце и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь Дризлу, с которым так плохо обошлись, но не раньше, чем их контора развяжется с делом Джарндисов. Повсюду рассеяло это злополучное дело семена жульничества и жадности всех видов, и даже те люди, которые наблюдали за развитием тяжбы, находясь за пределами ее порочного круга, сами того не заметив, поддались искушению беспринципно махнуть рукой на все дурное вообще и, предоставив ему идти все тем же дурным путем, Столь же беспринципно решили, что если мир плох, значит, устроен он, как попало, и не суждено ему быть хорошим. Так в самой гуще грязи и в самом сердце тумана восседает лорд-верховный канцлер в своем верховном канцлерском суде. Мистер Тенгл говорит лорд, верховный канцлер, не вытерпев, наконец, красноречия этого ученого джентльмена. «Млорд!» — отзывается мистер Тенгл. Никто так тщательно не изучил дело Джарндисы против Джарндисов, как мистер Тенгл. Он этим славится, говорят, даже, будто он со школьной скамьи Ничего другого не читал. — Вы скоро закончите изложение своих доводов? — Нет, млорд, много разнообразных вопросов, но мой долг повиноваться вашей милости, — выскальзывает ответ из уст мистера Тенгла. — Мы должны выслушать еще нескольких адвокатов, не правда ли? — говорит канцлер с легкой усмешкой. Восемнадцать ученых-собратьев мистера Тенгла, каждый из которых вооружен кратким изложением дела, на восемнадцати сотнях листов подскочив, словно восемнадцать молоточков в рояле, и, отвесив восемнадцать поклонов, опускаются на свои восемнадцать мест, тонущих во мраке. Мы продолжим слушание дела. «Через две недели в среду», — говорит сканцлер. «Надо сказать, что вопрос, подлежащий обсуждению, это всего лишь вопрос о судебных пошлинах, ничтожный росток в дремучем лесу, породивший его тяжбы. А уж он-то, несомненно, будет разрешен рано или поздно». Канцлер встает, адвокаты встают. Арестанта поспешно выводит вперед. Человек из Шропшира взывает «Милорд!». Блюстители порядка, законности и интересов короля негодующие кричат тише, бросая суровые взгляды на человека из Шропшира. «Что касается...» — начинает канцлер, все еще продолжая, судоговорение по делу Джарндисы против Джарндисов «Что касается молодой девицы...» «Прощение, ваша милость, молодого человека!» — преждевременно вскакивает мистер Тенгл. «Что касается...» — снова начинает канцлер, произнося слова особенно внятно. «Молодой девицы и молодого человека, то есть обоих молодых людей...» Мистер Тенгл повержен в опрах. «Коих я сегодня вызвал, и кои сейчас находятся в моем кабинете, то я побеседую с ними и рассмотрю вопрос, целесообразно ли вынести решение о дозволении им проживать у их дяди?» Мистер Тенгл снова вскакивает. «Прощение, ваша милость!» Он умер. — Если так, — канцлер, приложив глазам лорнет, просматривает бумаги на столе, — то у их деда... Прош... — Прощенье, ваш милость! Дед пал жертвой собственной опрометчивости, пустил пулю в лоб. Тут из дальних скоплений тумана внезапно возникает крохотный адвокат и пыжесть изо всех сил гудит громоподобным басом. «Ваша милость, разрешите мне. Я выступаю от имени своего клиента. Молодым людям он приходится родственникам в отдаленной степени родства. Я пока не имею возможности ложить суду в какой именно степени, но он бесспорно их родственник». Эта речь, произнесенная за могильным голосом, еще звучит где-то в вышине меж стропилами, а крохотный адвокат уже плюхнулся на свое место, скрывшись в тумане. Все его ищут глазами. Никто не видит его. «Я побеседую с обоими молодыми людьми», — повторяет канцлер, «и рассмотрю вопрос о дозволении им проживать у их родственника». Я сообщу о своем решении завтра утром, когда открою заседание. Канцлер уже собирается легким поклоном отпустить адвокатов, но тут подводят арестанта. Его запутанные дела, по-видимому, невозможно распутать, и остается только отдать приказ отвести его обратно в тюрьму, что и выполняют немедленно. Человек из Шропшира, Решается возвать еще раз «Милорд», но канцлер, заметив его, мгновенно исчезает. Все остальные тоже исчезают мигом. Батарею синих мешков заряжают тяжелыми бумажными снарядами, и клерки тащат ее прочь. Полоумная старушка удаляется вместе со своими документами, опустевший суд, запирают.